Глава девятая. Я продолжал напряженно всматриваться в тень, которая появилась почти у самого горизонта. С того места, где я находился, было видно лишь то, как большое темное пятно накрыло горы. При этом энергетический фонд существенно повысился, вызывая приступ эпилепсии у индикатора. Original тоже вел себя как-то странно. Эмоциональная связь по инструкции не предполагалась, но я словно чувствовал его напряжение. Не страх, как у Кравлеров, не злость, а именно напряжение. Я бы сказал, что он встретил какого-то старого врага и с интересом ждет, начнется ли схватка. А меня пронило. Туча была очень далеко, а я физически еще дальше. Но все равно поймал ощущение, будто от бывших коллег пришла и СМСка со штормовым предупреждением. И надо бы пойти и проверить, закрыл ли я окна. Как завороженный, я смотрел, как неторопливо двигалось темное облако. Зрелище напоминало кадры из американских фильмов времен двухтысячных, когда все жители планеты наблюдают, как условный конец света в виде планеты, кометы или инопланетного корабля надвигается на Землю. Цунами, ураган, смерч, футбольное дерби красно-белых с красно-синими. Зрелище внушало уважение, но и пугало одновременно. Странное чувство, которого я не испытывал ранее, нечто на границе адреналина, панической атаки и гипнотического притяжения. Я сделал несколько снимков и нанес на карту место, где проходил этот грозовой фронт. Убедился, что эпицентр тучи должен пройти мимо, и в худшем случае меня зацепит только по касательной. Потом прибавил краткости и начал наблюдать, фиксируя в заметках все, что показалось интересным. Не могу сказать, что за время работы в институте я стал таким же фанатиком, как Симанов. Будь он тут в своем старом Таймере, не бойся, поскрипел бы догонять, да еще и грамоту вот в руку бы взял, чтобы научный эксперимент поставить. Или таким энтузиастом, как Борис. Но у меня все же промелькнула мысль сходить туда прямо сейчас, посмотреть, что там в эпицентре. Если именно из-за этой хрени случаются выбросы и гибнут целые станции, то подобная информация будет просто бесценной. Но в тот момент, когда я уже был готов идти исследовать, внезапно обнаружилось, что исследовать-то уже нечего. Черное облако над горами куда-то исчезло. Я машинально потер визор Ориджинала и тщательно просканировал всю окружающую местность. Ничего. Небо прояснилось. Надвигались сумерки, но они ничем не отличались от предыдущих. Вокруг был мир, к которому я уже начал привыкать. Рядом со мной от чего-то вибрировал спот и валялся под ногами мох, оставшийся после краулеров. Наваждение пропало, и я уже не был так уверен, что видел огромную черную тучу и переживал воздействие какой-то другой энергии. Тем не менее я все равно решил пойти в ту сторону. Профессор. плюс несколько вверенных ему научных лабораторий, занимался исследованиями аномалий мерзлоты, чтобы научиться их предупреждать. Он был первым человеком, который решил изучать не конкретно монстров, а логику их поведения. Лучшая защита — это нападение. Считали остальные и поголовно занимались классификацией тварей и пытались определить их уязвимые места. Наша кафедра придерживалась точки зрения, что лучшая защита — это предсказание или предугадывание. Мы ставили датчики, чипировали краулеров, сопоставляли и анализировали, отслеживали аномалии. Словом, делали все для того, чтобы заранее предугадать, где появится чрезмерная опасность. Профессор считал, что мерзлота еще ничего человечество не показала, а лишь позволила прикоснуться к своим секретам. Люди получили ценнейшие ресурсы, технологии, энергию. Но не вовремя прикрыли глазки значками долларов, как и я совсем недавно. Мы еще ничего не знаем об этом мире. Я хорошо помню, как профессор мерил быстрыми шагами лабораторию и рассуждал вслух, никому персонально не обращаясь. За последний год мы обнаружили около тридцати новых подвидов класса Альфа и порядка десяти новых монстров, подходящих под категорию супер. Это сумасшедший скачок! Ранее мы наблюдали по одному-два новых подвидов в год. Что мы будем с ними делать, если они разум выйдут из своих нор и пойдут на Вавилон? А если им будет этого недостаточно, и они придут к нам на Землю? А если портал ведет не нас к ним, а их к нам?» Собственно, именно профессор запустил эксперимент с использованием краулеров в качестве своеобразных радаров. Он вычислил, что камни чутко реагируют на определенные энергетические частоты, исходящие от сильных монстров, и стараются покинуть место с высоким уровнем излучения. Многие в научном мире считали Симонова чудаком и паникером, владившим теорией о скорой гибели человечества. Правительства и корпорации сосредоточили силы на зарабатывании капиталов и гонке вооружений и не сомневались в надежности защиты Вавилона, положившись на защиту армии клонов и оригиналов. Сильным мирославу казалось, что у людей есть все необходимые технологии, чтобы справиться с любыми монстрами и аномалиями мирзлаты. Я снова вспомнил темное облако на горизонте. Возможно, капля критического мышления всем бы не помешала. По мере того, как я продвигался вперед, я заметил, что ландшафт перестал быть предсказуемым. Везде валялись осколки льдин вперемешку с камнями. Входы в пещеры, обозначенные на карте, были завалены. Справа обнаружилась целая каменная плита, вздыбившаяся и расколотая. Вероятно, ее сдвинул с места какой-то подземный толчок. Краем глаза я заметил, что там что-то блестит. Я подошел ближе и отодвинул несколько камней, мешавших мне разглядеть то, что скрывалось под ними. Потрескавшаяся резина, кусок крыши с глубокой вмятиной посередине, остовы сидений и вырванные провода. Похожи на вездеход. Большой и старый, еще из тех времен, когда стенки кузова делали чуть ли не толще, чем сам кузов. Я сбил лед с той части корпуса, где мог быть какой-то опознавательный знак. И да... На почти исчезнувшей маркировке еще можно различить иероглифы. Я просканировал их с помощью лазера. Китайские. Пекинский научно-исследовательский институт. Не то наши партнеры, не то конкуренты. Странно. Я еще раз сверился с картой, на всякий случай запустил проверку архивных сводок. Здесь, в принципе, почти ничего не было, кроме пары заброшенных шахт. Одну из них построили ошибочно, так толком ничего в ней и не сумев добыть, а вторую даже не достроили, бросили, когда признали сектор бесперспективным. Причем обе были наши, а китайцы всегда вели разработки сильно с другой стороны Вавилона. Я с усилием оторвал примерзшую корпусу дверь и заглянул внутрь. За рулем вездехода были останки клонна, покрытые фиолетовой плесенью. Фангус аскаметотос, или как там. На меня первое время на реабилитации довольно часто накатывалась анливость, и не все лекции по профессиональной переподготовке хорошо отложились в памяти. Короче, это фангус, натуральный паразит, способный со временем подпортить даже скайкрафт, не говоря уже об этой китайской подделке. Качество их металла еще во времена моей молодости ругали на все лады, так что ничего удивительного. Больше половины тела вища клона уже растворилась, а сама плесень засохла. Видать, давненько он здесь лежит. Аккуратно, чтобы не вляпаться, а то вдруг я еще больше важной информации про Плесин проспал, чем мне кажется. Я отломил от вездехода кусок обшивки и поворошил им останки дроида. Потом осмелился сдвинул клона в сторону и протиснулся в кузов. Сразу за водительским сидением обнаружились несколько пластиковых ящиков, припорошенных смеси песка и снега. Там же я нашел пару протухших аккумуляторов, пустые контейнеры для сбора порода и материалов, треснувший, а потом и вовсе рассыпавшийся в моих руках, ноутбук. Рядом валялся открытый чемоданчик с ремонтным набором, на вид еще более бесполезный, чем те, что были на станции. Хотя возраст, похоже, одинаковый. Может, и партия одна. Пошарив по полу, я увидел скомканный сверток, будто какая-то тряпка лежит кучкой. Оказалось, что это плащ. Короткая накидка с капюшоном. Расканировал материал и вызвал поиск по параметрам. Какая-то смесь хрома, кобальта и никеля с капелюшечкой SkyCraftа, чуть ли не напыление. Совпадение в информационной базе тоже нашлось. У меня в руках оказалось защитно-маскировочная сеть разведчика вооруженных сил КНР пятого поколения: хром, кобальт, никель плюс Sky Armor. Снята с производства восемнадцать лет назад. По моим меркам, считай, на виво. Если ничего не спутал, то первое поколение делали на основе кивлара, а значит, к пятому могли уже что-то хорошее научиться производить. Я встряхнул плащ и, как мог, распрямил его. Волокнистая структура вблизи походила на микрокольчугу. Неплохо. Дёрнул её, пробуя порвать, но только руки соскочили. На секундочку, не мои руки, а оригинала. Я еще повертел плащик в руках, придирчиво глянул на просвет, разыскивая следы плесени или дырки от пуль, но ничего не нашел и выдохнулся с облегчением. Выглядит, конечно, потрепанным, особенно по краям, но в целом вещь годная. Условно плюс один к маскировке мне не повредит, не говоря уже о дополнительной защите. Спина у меня уже не болела, от групунов остались только воспоминания, но воспоминания все-таки обидные. Большую часть добытой энергии из зубастых червей оригинал забрал на регенерацию. Я закинул плащ на спину, пытаясь понять, как его закрепить. Но этого делать не пришлось. В плечевом отсеке сразу же что-то щелкнуло, послышался звук раздвигаемых пластин, а система выдала сообщение: обнаружено новое оборудование. Совместимость моделей более 85 процентов. Желаю установить и синхронизировать с блоком управления. Да, желаю. Система мигнула, приняв моё подтверждение, и через секунду перед глазами появилась проекция моего оригинала и повернулась ко мне спиной, демонстрируя, что плащ крепится в воротниковой зоне, сверху превращается в капюшон, а внизу болтается у колен. И появилась опция скрыть или активировать. Я выбрал скрыть, и плащ с едва слышным шелестом спрятался в воротнике. Пушка, огонь, дайте две! Я еще немного поковырялся в описании, заметил, что изменились характеристики защиты и маскировки, правда в процентном соотношении. Как это будет работать на самом деле, нужно проверять на практике. Пока я все это изучал, понял, что смертельно устал. Глаза начали слезиться, а в висках постепенно нарастала пульсирующая боль. Ладно, попробуем еще один нава Кариджинова. Я вспомнил все, что уже читал про консервацию. Прикинул порядок действий, но сначала активировал плащ и отошел поглубже внутрь кузова, убедившись, что там нет плесени, и только потом нажал кнопку перехода в режим ожидания и отключил систему. Утром, заваривая овсянку или то, что было на нее относительно похоже, я погрузился в чтение новостной ленты Мерзлоты. Меня особенно интересовало все, что так или иначе связано с возможностью легально заработать. Вот никогда раньше не был таким меркантильным, даже когда первую ипотеку выплачивал хватало как-то, но сейчас больше не хочу, чтобы как-то, хочу нормально. Профессору все данные, а также мои заметки касательно черного облака я отправил еще накануне вечером. Местные датчики работали исправно, срочных дел не было. А из несрочных учинить таймيرا, навести порядок на станции и проверить вездеход, который прошлой ночью, как приблудный кот на автопилоте, вернулся на станцию. Но пока залип на новостях, а точнее изучал всю доступную информацию о новом секторе класса Браво, так сказать, введенном в эксплуатацию всего две недели назад. Вот реально клондайк. Люди проходят к новой территории, делят ее на зоны, чуть ли не колышками разделяют границы, и дальше идут уже осторатели. Как правило, таким первооткрывателем становится авангард Вавилона. От того и все самые лучшие участки забирает себе Майтон. Но в этот раз сектор открыли не они, а частная японская компания, которая целиком передала права на разработку специальному комитету ООН, а те в свою очередь выдавали разрешения всем желающим. Поначалу мне все это показалось излишне сложным, но почитав хронологию освоения мерзлоты и, в частности, историю десятка краткосрочных военных конфликтов, когда страны не могли поделить тот или иной участок, я разобрался в вопросе. Все встало на свои места, но все равно удивительно, что они смогли все-таки договориться. В открытой зоне я мог податься в наемники, то есть присоединиться к какой-нибудь корпорации или к частному отряду, а мог заплатить оргвзнос и создать свой собственный отряд, пусть даже состоящий из одного человека. В сети Вавилона была даже своеобразная доска объявлений. Кто-то покупал на открытом аукционе сведения, координаты месторождений, зоны обитания монстров и аномалий. Кто-то скупал органы тварей, кого-то больше интересовали местные минералы. А кому-то просто была нужна охрана, на постройку новой станции, например, или банально помощь в дороге. В общем, если у тебя есть дроид, который способен выжить в мерзлоте, то работа найдется. Особенно у владельцев оригинала, ведь как правило, их обладатели в деньгах не нуждались. За то часто можно было встретить как списанных инженерных дроидов, так и совсем кастомов. Самоделки обычно собирали из запчастей, как я своего спота, или их дорабатывали частники-умельцы. В сегодняшних сводках появилось сообщение о потере группы из десяти клонов частной компании, название которой мне ничего не говорило. Они и вся группа провалились в замаскированную ловчую воронку мерантидая, альфа отдаленно похожей на личинку муравьиного льва, только размером с гараж-ракушку. Передали сигнал бедствия. Но когда прибыла поисковая группа авангард, след клонов уже простел, и только маячок едва пробивался откуда-то из под земли. Чувак, вызывать своих клонов отказались, и теперь набирали людей на повторную операцию. В вознаграждение заманчивое, конечно, но нет, мне пока рано. Опять же, без лицензии я и контракт подписать не смогу. Спомнив про свою заявку, я проверил почту. Оказалось, что ответ пришел практически сразу. Модератор запрашивал слишком много данных. Класс и модель «Дроида», договор купли-продажи и детальное описание места и обстоятельств, когда робот был найден, плюс мои данные, включая рост, вес, образование и подтверждающие документы, что у меня на банковском счете достаточно кредитов. «Черт, проще визу в Евросоюз получить». Как-то многовато всего, и главное, ни о какой анонимности и речи быть не может. Я, конечно, верю в местную систему защиты данных, но телефонные базы и в моё время ушлые менеджеры банков передавали всем подряд. Я пока не стал отвечать на письмо, так и оставил в черновиках. Надо думать, наниматься к кому-то я в любом случае не хочу. Откровенно говоря, мне нравилось быть одиночкой, так что я предпочел бы роль рейнджера-разведчика, шагающего по леденому миру, сражаться с монстрами и узнавать себя, прокачивать навыки и поднимать уровень. Что может быть лучше? Наверное, никогда в своей жизни я не испытывал этого чувства путешественника, перед которым открыт весь непознанный, полный тайн мир. Что-то меня повело куда-то не туда. Я даже задумался, мои ли это мысли, или это влияние Ориджинола. Ответа не нашел, но решил проверить, как он там. Синхронизироваться с ним я не стал, только запросил статус и оказалось, что так можно. Картинку на экране появилась проекция рентгеновский снимок части вездехода, где у стеночки тихонько притаился прозрачный силуэт. А в окне с дополнительной информацией появился статус. Уровень опасности меньше пяти процентов. Ближайший представитель жизни семь тысяч пятьсот тридцать семь метров. Класс Дельта. Запас энергии тридцать четыре процента. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания пятьдесят пять дней. Информативно и экономно. Как именно он сейчас выглядит, я мог представить по роликам, которые видел в сети. Вокруг ориджинала появляется голографический кокон, делающий его практически неотличимым от окружающей среды. Споткнуться об него все равно можно, совсем уж чудес, конечно, не бывает. Но в случае опасности владельцу должно прийти оповещение. Я еще раз посмотрел на экран и заметил несколько скрытых ниш в обшивке вездехода, которые можно было увидеть только в такой проекции. Однако полезная опция. Уже собирался отключаться, как данные сменились, показывая новую строчку. Расстояние до два миллиона триста сорок три тысячи семьсот шестьдесят пять метров. Опасность. Возле обнаружен представитель жизни класса Альфа. Запас энергии девять процентов. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания четырнадцать дней.